Организация, ориентированная на решения Определяющей чертой успешной организации является ее способность принимать правильные решения и быстро их исполнять Такие компании обычно следуют нескольким четким принципам Не все решения имеют одинаковое значение Наибольшее значение придается тем решениям, которые критически важны для построения ценностей в бизнесе Некоторые из них — это большие стратегические решения, но не менее важны операционные решения, на которых держится функционирование компании и которые необходимы для эффективного исполнения стратегии. Цель действия. Удачный процесс принятия решения не заканчивается самим решением, он заканчивается его воплощением в жизнь. Вашей целью должен быть не консенсус, который нередко оказывается препятствием к действию, а подлинная заинтересованность всех участников. Неясность ваш враг. Необходимый фактор четкое распределение ответственности. Кто должен предоставлять информацию, кто принимает решение и кто его исполняет. Без такой ясности процесс исполнения не может идти гладко и без задержек. Это не значит, что вся власть должна принадлежать узкому кругу людей. Это значит, что вам необходимо однозначно определить, кто несет ответственность за принятие решения, кто за информирование, а кто за исполнение. Скорость и адаптивность. Компании, где быстро принимаются правильные решения, способны адекватно и своевременно пользоваться открывающимися возможностями и преодолевать препятствия. Наиболее эффективные руководители создают в своей организации среду, где люди могут быстро объединиться для принятия важнейших решений и плодотворно работать вместе. Роли в процессе принятия решений важнее, чем иерархия в организации. Ни одна схема принятия решений не может быть идеальной для всех случаев. Ключ к успеху привлечения к процессу нужных людей на нужном уровне в нужной части организации в нужное время. Хорошая организация подкрепляет распределение ролей. Четкое распределение ролей крайне важно, однако одного этого недостаточно. Если правильный подход к принятию решений не подкрепляется в организации параметрами оценки деятельности и стимулами, информационными потоками и общей культурой, нужное поведение не может стать привычным для всех. Практика полезнее убеждения. Подключайте людей, которым предстоит жить и работать с новым порядком распределения ролей к его созданию. Сам процесс размышления о новых принципах принятия решений мотивирует людей действовать в соответствии с ними. Диагностика решения. Вспомните три последних значимых решения, в принятии которых вы участвовали, и задайте себе следующие вопросы. Были ли решения правильными? Были ли они приняты своевременно? Были ли они удачно исполнены? Участвовали ли в них нужные люди нужным образом? Было ли для каждого решения четко определено, кто должен предлагать варианты, кто должен обеспечивать информацию, за кем последнее слово, кто несет ответственность за исполнение решения? Соблюдались ли распределение ролей, схема процесса и временные рамки? Основывались ли решения на нужных фактах? Если имели место противоречивые факты или мнения, было ли ясно, кто владеет? Находились ли ответственные за принятие решения люди на подходящем уровне в компании? Существовали ли в организации оценки и стимулы, подталкивающие людей к участию в принятии правильного решения?